Глава 13 Кто говорит глуп, подразумевает хвостлив. Одно от другого неотделимо. Робер де Монжос был настолько глуп и хвостлив, что заткнул бы за пояс любого гасконца. К тому же он был скуп и жаден. В 30 лет, в возрасте, когда всякий богатый и здоровый мужчина думает лишь о наслаждении жизнью, Маркиз, владелец большого состояния, заботился лишь о его увеличении и при всяком удобном и неудобном случае кичился этим. Была у него лишь одна заноза, не дававшая покоя. Лучшим замком в окрестностях считался замок клан -Джи. Он был больше, красивее и древнее, чем тот, что принадлежал маркизу. Монжос не мог смириться с этим. Желание стать хозяином замка Кланджи превратилось у него в навязчивую мысль, в настоящую манию. Владельца замка, человека проницательного, страшно раздражала глупость маркиза. Он говорил. «Если бы он предложил вымостить мой двор золотом, то и тогда бы я не продал свой замок этому тщеславному дураку». Владелец замка, помимо того, что отличался упрямством, был заядлым игроком и любителем женского пола. Поэтому Манджос решил, что наступит день, когда, промотавшись окончательно, тот рад будет продать имение. И такой день однажды наступил. Узнав, что замок Кланжи продан другому, Маркиз поднял шум у нотариуса Ренадена, которому еще 10 лет назад поручил следить за его продажей и вести дело от его имени. Нотариус выслушал Монжоза с хладнокровным видом и ответил, что сделка совершена в тайне в Париже и что он узнал о ней уже после ее совершения. Правдивый ответ должен был бы прозвучать иначе. «Я первый узнал о продаже, но когда явился к продавцу от вашего имени, тот закричал, ни за что не продам замок вашему маркизу, этому павлину, этому чучелу, набитому золотом». «Я лопну от злости, если узнаю, что мой замок оказался в руках этого тщеславного дурака». Вынужденный примириться с продажей замка, Монджос лелеял еще одну, последнюю надежду. Чтобы исполнить заветное желание, он заставил замолчать свою жадность. «Если мы предложим хорошую выгоду новому покупателю, не перепродаст ли он замок?» спросил он. «Сомневаюсь», — ответил нотариус. «Покупка сделана на имя несовершеннолетней девушки. Вряд ли опекун бросится на деньги. У девушки большое состояние, тем более что такое помещение капитала весьма выгодно, а со временем в искусных руках может стать еще выгоднее» потому что в настоящее время земли проданы за третью часть своей стоимости. Предшествующий владелец пренебрегал делами. Монжос отлично знал, какое золотое дно представлял собой замок. Оттого он еще больше злился, что упустил его. Тогда-то в виде шутки Ренаден сказал, «Есть еще одно средство завладеть замком женившись на дочери Бержерона. Услышав этот шутливый совет, Маркиз даже не спросил, не безобразно ли, не кривонога ли, не глупа ли эта девушка. Он тотчас мысленно согласился на этот вариант, лишь бы завладеть замком. «Наконец-то его тщеславие будет удовлетворено». За тщеславием было на очереди корыстолюбие, которое даже не ожидало столь прекрасной добычи. Когда зашел разговор о взаимных интересах, и Монжос объявил 200 тысяч ливров дохода, а опекун Лоры стал перечислять ценные бумаги, принадлежавшие девушке, у маркиза слюнки потекли. Чтобы получить в свое владение замок, Он готов был бы жениться на девушке, которая принесла бы в приданное лишь несколько тысяч дохода. Но замок Кланжи и в придачу к нему 3 миллиона такого он просто не ожидал. С великолепной рыбой ему предлагали еще и вкуснейший соус. Можно было задохнуться от радости. В эту минуту маркиза охватил мучительный страх что женитьба сорвется. Если бы он обращал больше внимания на Лору, то заметил бы, что при мысли об этом браке глаза девушки блестят отнюдь не от удовольствия. Но могло ли прийти в голову самолюбивому Монжозу, что Лора, выходя за него замуж, не чувствует себя на седьмом небе от счастья? Ведь он молодой, красивый, титулованный, элегантный, умный, любезный. При этом Маркиз воображал, что относится к себе не только справедливо, но даже несколько преуменьшает свои достоинства. Как? В тот день, когда его представили Лори, она была неподвижна, точно деревянная. Но ведь это она оцепенела от восторга, а отнюдь не от неприязни. Она застыла в восхищении, ни на минуту не сомневаясь, что девушка может отвергнуть его предложение, Монжоз и не думал о каких-либо препятствиях со стороны Лоры. Бауэра, опекуна, которого занимала лишь финансовая сторона дела, Монжозу бояться было нечего. К тому же готовность с которой опекун изложил ему мельчайшие подробности относительно состояния несовершеннолетней девушки, ясно доказывало его желание увидеть свою воспитанницу Маркизой. Не стал бы он таким тщательным образом демонстрировать богатство Лоры, если бы имел что-нибудь против этого брака. Следовательно, подвоха можно ждать лишь от отца Лоры, этого внушавшего уважения господина с прямой осанкой и величественным выражением лица. «Отец Лоры, у него чересчур строгий вид, нужно его умаслить», — подумал Монжос, раскланиваясь. И в продолжение целого часа он расписывал перед Биржероном картины будущего счастья той, на которой он женится и которая принесет в семью столько добродетелей, заимствованной ею у отца. «Однако он нелегко поддается», думал маркиз, сбитый с толку холодным видом Бержерона. На все предположения и похвалы Манжоза, тот только одобрительно покачивал головой. После первого свидания маркиз бросился к нотариусу. «Ну что?» спросил рен «Уладили дело, не так ли?» «Да, я только одного боюсь — потерпеть неудачу», произнес Монджос взволнованно. Нотариус ошибся в причине волнения и сказал, улыбаясь, «А, вы познакомились с Лорой и влюбились, попались, а отец, вы его видели, как он вам...» Маркиз считал Ренадена близким другом семейства Биржерона, а потому нашел за лучшее сказать. «Какой почтенный человек! Сразу видно, сама добродетель!» Согласно пословице, аппетит приходит во время еды. Жадность Монжоза сначала была обращена на замок Кланжи, потом устремилась на миллионы лоры. Но, как видно, и этого было еще недостаточно, потому что он спросил. «Состояние девушки, которое было мне представлено во всех подробностях, досталось ей после матери? А отец разве ничего не даст дочери?» Пожав плечами, как человек, который ничего не может утверждать, нотариус закинул удочку ненасытному маркизу. «Господин Бержерон очень щедр». После этих слов Монжос простился с нотариусом. «Ступай, пусть тебя ощиплют, дурак», — проворчал ему вслед Ренаден. «Всю ночь маркиз думал о будущем тесте, этом бдительном страже семейного очага. Уж он от меня не выйдет», — повторял он мысленно. «Я вытяну из него несколько сот тысяч в приданные дочери». Кстати сказать, в это самое время страдавший бессонницей Бержерон рассуждал о том, как бы хорошенько попользоваться деньгами дурака Монжоза. На следующий день после завтрака Маркиз отправился верхом в замок Кланжи, чтобы поухаживать за Лорой. На пути к замку он увидел прогуливающегося господина, погруженного в глубокую задумчивость. Заложив за спину руки, тот медленно брел с обнаженной и опущенной головой. Услышав стук лошадиных подков о мостовую, он поднял голову, и манжос понял, что перед ним бержерон. Человек, которому с неба валятся в рот жареные жаворонки, не мог бы выразить большего удивления, чем то, которое появилось на лице у Бержерона при виде Монжоза. Похоже было, что старик не ожидал встретить Маркиза. А между тем Бержерон, еще издали завидев Монжоза, радостно пробормотал. «Попался, простофиля!»